Так действительно бывает, и для меня это стало бы хорошей новостью. В этом случае дом за 60 тысяч долларов можно будет забрать, перепродать за 70 и еще снять с неплательщика 2.500 долларов в качестве сбора за обработку документов. Для нового покупателя сделка тоже будет безналичной, и процесс может продолжаться. Итак, в первый раз продав дом, я вернул одолженные 2.000 долларов.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 Одни из них прорастают, другие нет. На сегодняшний день наша корпорация владеет недвижимостью на несколько миллионов долларов. Это наш собственный инвестиционный траст недвижимости. Я хочу подчеркнуть, что почти все эти миллионы начались с инвестиций размером от 5 до 10 тысяч долларов. Все эти первые взносы оказывались удачными в том плане, что были сделаны в период быстрого роста рынка.